Ронни. 30 ноября 2001 года. Пятница. Когда мама вернулась с поисковой операции, я уже была в постели. В постели моего двоюродного брата Рики с клеенкой под простыней, чтобы матрас не испачкался, если ребенок описывается. Во сколько это было... Точно не скажу. Электронные часы в комнате Рики остановились. Но к тому моменту Эстер считалась пропавшей, наверное, уже часов восемь. В чужой маленькой комнате меня все сильнее терзали опасения за судьбу подруги. Потея, я ворочалась сбоку на бок, но никак не могла найти. Удобное положение. Прислушивалась к странным звукам, возникавшим от моих движений. Рядом на старом матрасе, разложенном на полу, спал Рики. Он метался, и ныкал во сне. В комнате стоял слабый запах мочи. Дверь приоткрылась. Полоска света. Мама. «Мам, давай домой поедем», — попросила я хриплым голосом. «Мы и там можем поспать». Она притворила дверь, сняла джинсы и забралась в постель, устраиваясь рядом со мной. «Я очень устала, Кваква», — прошептала она. «Поедем домой утром». Она привлекла меня к себе. Эстер нашли? Mm -mm. Потом мама клялась, что не ответила, да. Но она не сказала нет. Это точно, потому что в тот момент я была уверена, что Эстер нашли. Мой недавно перевернувшийся мир пришел в свое обычное состояние. Конечно, моя подруга нажила себе неприятности. На какое-то время ее посадят под домашний арест, наверное, не отпустят ко мне в воскресенье. А я так на это надеялась. Ну ничего, в понедельник в школе увидимся. Я хотела спросить, где нашли Эстер, но мама уже спала, тяжело дыша. В комнате было жарко и душно, Я обняла маму, прижалась головой к ее груди, слушая биение ее сердца. Близость горячего тела со мной в одной постели мешала уснуть. Я задрала ночную рубашку и прижалась спиной к прохладной стене. Из-за того, что мама размеренно дышала прямо мне в лицо, я никак не могла полностью расслабиться. Когда она делала вдох, я задерживала дыхание, дожидаясь, когда она выдохнет. Но как ни старалась, попасть с ней в такт не получалось. Я пыталась делать вдох, когда она выдыхала, но от этого чувствовала боль в легких. В конце концов я повернулась лицом к стене, вытянулась вдоль нее и пальцами нащупала прохладное местечко в изголовье кровати. Когда я проснулась, ноги мои были обернуты простыней. Сквозь тонкие занавески в комнату Рики проникал дневной свет. «Мам!» позвала я. Она открыла глаза и резко села в постели. «Что такое?» «А ты знала, что ламы спят стоя?» У нее на запястье запикали электронные часы. Она вылезла из постели и стала натягивать джинсы. «Вставай, детка, нам пора». «А ты знала, что научное название ламы «Лама-глама», — снова спросила я, соскакивая с края кровати. Рики в комнате уже не было. «Правда?» — по голосу я поняла, что она меня не слушает. «Вчера это же самое я сообщила Эстер. Она ответила, что тогда я по-научному буду Ронни-Гронни, а я сказала, что раз я Ронни-Гронни, то она Эстер Гестер. Мама вышла из комнаты. Я натянула брюки и поспешила за ней. В доме все уже встали. Дядя Питер ушел на работу, но все мои кузены находились в гостиной или в кухне. «А где тетя Шелли?» спросила я у Рикки, сидевшего за кухонным столом. «Она вчера осталась ночевать у Эстер», — ответил он. Рики немного шепелявил, и вместо Эстер у него получилась Эштер. Атмосфера в доме была непринужденная. Мама тихо говорила с кем-то по телефону, который стоял рядом с чайником. Я напрягла слух, пытаясь разобрать ее слова На кухонном столе я увидела две пачки хлопьев, подушечки со вкусом какао и колечки с фруктовым вкусом. Зная, что тети дома нет, я смекнула, что передо мной открываются дополнительные возможности. «Тетя Эвелин!» Рики поднял веснушчатую руку, чтобы привлечь внимание моей мамы а Ронни насыпала себе хлопья из обеих пачек. «Вероника!» – строго отдернула меня мама. Она снова отвернулась, слушая, что ей говорят по телефону. Привалилась к столу. Рядом с ней стояла чашка с чаем, на которой был изображен толстый коала в жилетке цветов австралийского флага. «Я доела хлопья». На дне миски осталось молоко коричневого, лилового, зеленого цвета. Допивать не будешь? Спросил пол, один из мальчиков постарше. Я никогда не допиваю молоко, ответила я. Он схватил мою миску, поднес к губам и запрокинул голову. Из уголка его рта потек тонкий ручеек зеленого молока, струившийся прямо в его рыжие волосы до плеч. он с наслаждением облизал губы. «Фу!» – с отвращением произнесла я. Мама повесила трубку. «Мы сейчас поедем в школу», – сказала она мне. «Но сегодня же суббота!» – возмутилась я. Пол подался вперед, будто ему не терпелось повторить мои слова специально для меня. «Туда приедут следователи, которые занимаются поисками Эстер. Они хотят поговорить с тобой о том, что ты сообщила Маку», — объяснила мама. «Но ты же сказала, что ее нашли». Я услышала панические нотки в собственном голосе. Мама поморщилась, словно коленку ушибла. «Нет, милая, не нашли». Только потому, что в комнате мы были не одни, я сдержалась, не стала кричать и топать ногами. Я сердилась на себя, на маму, на своих бесчувственных братьев и сестер, сидевших вокруг с тупыми сонными рожами. В животе будто что-то разливалось, подобно тому, как пропитывает страницу за страницей, пролитый на библиотечную книгу сладкий морс. Никто не знал, где моя подруга. До дома мы добрались быстро. Кондиционер в маминой машине даже не успел охладить воздух в салоне. Всю дорогу я пыталась перехватить мамин взгляд. Она ввела меня в заблуждение, и я хотела, чтобы мама это признала и извинилась. Но мы ехали в молчании. Дома у нас не было времени поговорить о том, что я слышала и чего не слышала. Мама быстренько прошла вместе со мной в мою комнату и велела переодеться. «А почему Макентайер сам не может передать им то, что я сказала вчера?» – спросила я. Она долго выбирала для меня наряд. «Они хотят сами поговорить с тобой, и хватит об этом», – подразумевал ее тон. Мама бросила одну из моих рубашек на кровать, где на скомканном одеяле лежал, свернувшись клубочком фли. Кот недовольно посмотрел на нее, затем спрыгнул с кровати и с важным видом удалился из комнаты. Мама выбрала для меня рубашку на пуговицах с коротким рукавом в розовую и бледно-зеленую клетку с Люриксом. «Я не хочу идти в этой рубашке», — сказала я. «А я не хочу!» Чтоб обо мне подумали, будто я не забочусь о тебе как следует. Мама присела сзади и принялась стягивать мои волосы в высокий тугой хвостик. Щетка больно царапала голову, но я знала, если вскрикну, станет еще хуже. Поэтому я сидела неподвижно, пока мама не закончила меня причесывать». Мы пошли к машине. Мама была в той же одежде, что и вчера, в джинсах и футболке. Поверх накинута мужская рубашка с длинным рукавом. Я открыла дверцу со стороны пассажирского кресла. Мама окликнула меня. «Ронни!» – предупредила она, заглядывая в машину через открытую дверцу. Ты должна сказать им правду. Если не будешь отвечать честно, попадешь в беду. Опрос проводился в кабинете миссис Уорсел. До этого я бывала там только однажды. Как-то во время перемены поспорила сестер, заявила, что она побоится написать на классной доске грубое слово. Эстер приподняла брови и сказала «Если это такая отличная идея, пиши сначала сама». Миссис Родригес увидела на моих шортах следы мела и сразу догадалась, что это мое творчество. В кресле директора школы сидела незнакомая женщина с короткой стрижкой, которая делала ее похожей на мальчика. Она внимательно читала какой-то документ. На ней были очки в черной прямоугольной оправе. Я тоже хотела бы носить очки, но мама сказала, что они мне не нужны. Женщина улыбнулась мне и, нагнувшись к стоявшему на столе магнитофону, назвала дату и время беседы. У нее была плоская грудь как у моей мамы. Женщина кивнула маме и назвала в микрофон мои имя и фамилию. Имя и фамилию мамы, пояснив, что опрос проводится в ее присутствии. В углу сидел какой-то мужчина. Он был одет так же, как эта женщина, в темные брюки и белую рубашку. В отличие от нее, мужчина был в галстуке. Он молчал и не смотрел на меня. «Здравствуй, Вероника!» Поприветствовала меня женщина. «Здравствуйте!» «Пожалуй, не стоит говорить этой женщине, что меня можно называть Ронни», — рассудила я, посмотрев на маму. Та улыбнулась мне. «Я сержант уголовной полиции Сара Майклс» но ты можешь обращаться ко мне по имени Сара. Мне нужно задать тебе несколько вопросов, но сначала я должна уточнить. Ты знаешь, что такое ложь?» Я кивнула. Глупый вопрос. «Вы с мамой приехали сюда на машине, верно?» Я кивнула. «И если я скажу, что вы пришли сюда пешком, это будет ложь, так?» Да. «А если бы я спросила тебя завтра, как вы сюда добирались, что бы ты ответила?» «На машине». «А если бы ты не смогла вспомнить?» «Что?» «Если бы ты не помнила, как ты сюда добралась, как бы ты поступила?» «Спросила бы у мамы. Что, она глупая, что ли?» «Это я к тому, что не нужно ничего выдумывать, если не помнишь». «Можно просто сказать, я не помню». «А, ладно». «Говорят, что Эстер твоя лучшая подруга». Я не ответила, и она добавила. «Расскажи про нее, какая она». «Она очень забавная». Я посмотрела женщине в глаза, чтобы она поняла, насколько это важно. «В каком смысле забавная?» Она умеет имитировать чужие голоса. Будет скакать вокруг тебя и строить рожицы, пока не рассмешит. «Вот здорово», — сказала женщина. «Да», — кивнула я. «Эстер когда-нибудь рассказывала тебе о своих родителях?» — спросила она. «Да». «И что она говорила?» «Хм... Да ничего особенного. Ее мама все время беспокоится о ней». «О чем именно она беспокоится?» «Да обо всем», — ответила я. «А папа?» «Он беспокоится меньше, но ругается на нее гораздо больше, чем мама». «Ругается? Почему?» «Эстер забывчиво или иногда что-то не дослышит и порой он злится из-за этого». Я умолкла и взглянула на маму. Она смотрела на женщину-следователя. «Папа Эстер заходит к нам в раздевалку в бассейне и ругается на нас, когда мы слишком долго переодеваемся», добавила я. «Он заходит к девочкам в раздевалку?» уточнила следователь. «Угу, в прошлый раз одна из мам велела ему выйти, и он разозлился». Следователь что-то записала в блокнот. «А вы знаете, что ламы, когда ссорятся, плюются друг в друга?» Спросила я. «Именно так они решают проблемы. Правда, я не понимаю, как можно победить, если только плеваться». «Нет», — ответила она. «Я этого не знала». Я хотела побольше рассказать следователю про Эстер, что ее родители слишком тревожились за нее, не понимая, что Эстер буквально все по плечу. Конечно, я не могла сказать, что порой я представляла, будто папа Эстер — это мой папа, когда он вез нас на машине в бассейн и обратно домой. Что он называл меня ломолюбкой и всегда с восторгом слушал, когда я рассказывала ему что-то новое о ламах. Иногда он был молчалив, иногда сердился. Странное поведение, характерное для мужчин. Но меня это не пугало, а скорее интриговало. Однажды, когда мы возвращались в машине домой, Папа Эстер был недоволен тем, что она слишком долго торчала в раздевалке, а я с удовольствием сыграла роль послушной дочки, которую послали поторопить Эстер. Я не рассказала полицейским, как я была взволнована, когда он зашел в раздевалку вслед за мной. Он был во вьетнамках, и я обратила внимание, что Ступни у него большие, пальцы на ногах волосатые, а щиколотки, которые обычно не видны в рабочих ботинках, белые. Его мужская природа была для меня незнакомым явлением. Я толком не знала, как это понять. И то, что такой необычный человек беспокоился, тревожился за Эстер, наделяло ее еще большей магией в моих глазах. Наконец опрос завершился, и мама велела мне подождать за дверью. Скоро она вместе со следователем появилась на веранде. Потом та вернулась в кабинет, а мама достала из сумки пакетик Твистис. Знаю, Кваква, -ква, как все это страшно и неприятно. Сказала она. Мы подошли к машине, и я уселась в пассажирское кресло. Автомобиль завелся не сразу. Вот чертова Таратайка, улыбнулась мне мама. Хорошо, что мы уже заказали ламборгини. Про ламборгини от мамы я слышала с малых лет, когда еще верила, что скоро у нас будет новый автомобиль. Двигатель кашлянул несколько раз и зарокотал. А я думала только о том, чем мы с Эстер собирались заняться вместе. Надеялись за лето научиться проплывать весь бассейн на одном дыхании. Хотели выяснить, куда подевался муж миссис Родригес. Планировали освободить тощую грустную собаку, бегавшую на цепи у мотеля, Ее хорошо было видно с шоссе. А потом уговорили бы родителей Эстер, чтобы ей разрешили взять собаку себе. Потому что у них собаки будет лучше. Эстер всегда мечтала иметь собственного питомца. Всякий раз, когда мы проходили мимо отеля, Эстер говорила «бедная собачка» и а с этим мы еще посчитаемся. Владелец мотеля, похоже, догадывался, что мы замышляем, и глаз с нас не спускал. И мы не знали, когда нам представится возможность. Но ждали удобного случая. В следующем году мы с Эстер вместе перейдем в среднюю школу. Правда, это будет не так увлекательно, как могло бы, ведь учиться мы будем в том же самом здании, хотя некоторые из наших одноклассников будут ездить на автобусе в большую школу в Роуте. Но у нас будут занятия в научных лабораториях, появятся свободные уроки. По крайней мере, мы с Эстер по-прежнему будем дружить. А может и с Льюисом тоже. Мы пока не выяснили, в какую школу хотят отправить его родители. Но главное, мы с Эстер будем вместе. Научимся переплывать бассейн на одном дыхании, освободим несчастную собаку. Вместе мы сила, нас не остановить никогда. Мама вела машину, а я неторопливо откусывала по половинке От каждой сырной палочки твистис. Бугристые, они приятно царапали язык. Я взяла большую палочку, по форме напоминавшую дубинку пещерного человека. Она была в оранжевой обсыпке, которая липла к пальцам. Я откусила половинку, и обсыпка осела на деснах. В этот момент я простила маму за то, что она сказала и чего не сказала в темноте спальни Рикки. Я грызла сырные палочки, и во мне крепла уверенность. Эстер скоро объявится. Никто не знает ее так, как я. Маме пора было заступать на смену в магазине IGA. и она взяла меня с собой на работу. Хотела, как она выразилась, чтобы я постоянно была на виду. То есть мне полагалось сидеть на скамейке перед магазином, чтобы она от своего прилавка видела мой затылок. Ее босс, заметив меня, что-то недовольно буркнул себе под нос. Мне не нравилось, как мужчины ведут себя с мамой. Слишком много ей улыбаются или разговаривают с ней, как с маленькой девочкой. У меня с собой была книга о животных. Я несколько недель выпрашивала ее у мамы после того, как показала ей каталог книголюбов. И она, в конце концов, купила мне эту книгу. Оказалось, что в ней только одна страница посвящена ламам, и я уже знала все факты, которые там были представлены. За исключением одного. Потные ноги липли к скамейке. Я встала и зашла в магазин. У лам период беременности составляет 350 дней сообщила я маме, раскладывавшей товар на полке. «Ух ты!» — воскликнула она, отвлекшись от своего занятия. «Как несправедливо!» «Когда мама была беременна мной, мы жили у моей тети Кэт в Виктории. Потому что у нее был кондиционер», — всегда говорила мама Причем таким тоном, словно это была единственная причина ее отъезда из Дёртона, но я подозревала, что все куда сложнее. Иногда я думала, что мой папа, наверное, родом из Мельбурна. Там так много людей, что вероятность этого была высока. Мы вернулись в Дертон, когда мне исполнился один год. Мимо меня прошел мамин босс. Массивный мужчина, пузо вываливается из штанов. Когда он доставал что-нибудь с верхней полки, на пряжке ремня можно было видеть бронзового орла. Я всегда думала, не врезаются ли крылья орла в его толстый живот. Если бы он был моим папой, мне пришлось бы уехать из города. «Подожди меня на улице, у меня скоро перерыв», — сказала мама. Я вернулась на скамейку. «Мам, мне скучно», — пожаловалась я, когда она вышла ко мне некоторое время спустя. «Знаю, Кваква, -ква, я отвезла бы тебя к кузенам, но у твоего дяди и без того забот полон рот. Тетя Шелли помогает маме Эстер». Если б дедушка был жив, мама отвезла бы меня к нему, но его похоронили еще в сентябре. Его собака, золотистый ретривер по кличке Лола, умерла через два дня после его смерти. Они были очень похожи, дедушка и его собака. Оба пахли томатным соусом. «Я не хочу здесь сидеть», — заявила я. «Жарко очень». Она дала мне мороженое «Бабло -бил. Я с радостью схватила его, сорвала шелковистую пластиковую обертку, из-под которой вылез торчащий нос из жвачки. Само мороженое было налито неаккуратно. Розовые и коричневые линии лица ковбоя наползали одна на другую но хотя бы дырка от пули в его шляпе была на месте. «Давай так, я отвезу тебя домой, хорошо? Только обещай, что будешь сидеть дома, дверь запрешь на замок и никому не будешь открывать. Вентилятор можешь включить». Я с готовностью закивала, облизывая шарик из жвачки в мороженом. «Очень уж надоело мне сидеть на этой скамейке». Мама привезла меня домой, поцеловала на прощание и снова уехала. Я открыла дверь, вошла в дом. На обеденном столе в гостиной по-прежнему стояла ваза с яблоками. С краю лежала стопка сервировочных салфеток. Фли, свернувшись клубочком, дремал на стуле. Я позвала его. «Кис-кис-кис». Он спрыгнул со стула и прошествовал мимо меня, помахивая в воздухе рыжим хвостом. Мне тоже очень не хватало воздуха. Я бросилась на мягкий диван. Дом Эстер был лучше нашего. Он принадлежал ее родителям. А наш относился к категории социального жилья. Как я выяснила, порывшись в стопке документов, которые обнаружила на кухонном столе. Чтобы узнать значение этих слов, мне пришлось лезть в словарь. Часы на стене показывали чуть больше половины первого. Под потолком крутился вентилятор. Он висел не совсем ровно и оттого немного покачивался. Толку от него было мало, он просто гонял горячий воздух. Я все еще сердилась на маму за то, что она сказала, будто Эстер нашлась. Но я также знала, если бы с моей подругой случилось несчастье, я бы почувствовала. У меня стало бы покалывать в пальцах, чесался бы нос». Я судорожно пыталась сообразить, где она может быть. И вдруг резко выпрямилась на диване. Как же я раньше об этом не подумала. Мы же в том месте оставляли друг другу записки все прошлое лето. Наверняка там есть записка, из нее я узнаю, где Эстер. Надо идти. Прямо сейчас. Я схватила свой ранец и бросила в него бутылку воды и пакетик лапши. Шла я долго. Уже стала беспокоиться, что пропустила наше условленное место. Высокая трава возле ручья царапала мне ноги. Но вскоре я увидела знакомый пень на песчаном островке посреди ручья. Я попробовала перепрыгнуть узкий рукав медленно текущей воды, но не допрыгнула. Одна кроссовка промокла насквозь. Контейнер из подмороженного был на месте. Мы спрятали его в трухлявом пне и сверху забросали листвой. В нем хранились вещицы, о которых знали только мы с Эстер. В тот момент я четко представляла, что сейчас произойдет. В коробочке я найду записку от Эстер, а сама она будет ждать меня где-то неподалеку, и мы вместе пойдем домой. Ее родители купят нам жареную рыбу с картофелем фри, а также по банке апельсиновой газировки «Санкист». И все будет хорошо. Моя мама принесет нам неаполитанское мороженое, и я съем только шоколадное и клубничное». Но никакой записки там не оказалось. Я увидела две половинки кулона, которые можно было носить на двух разных цепочках. Мы называли их наши лучпод Шейруги. Именно это было написано радужными буквами На правой и левой половинках. По две части каждого слова, помещенного одно над другим. На моей половинке лучпот, на ее шееруги. Долгое время мы так и говорили друг другу. Ты ведь моя лучпот шееруги, да? В записках друг другу старательно выводили. Луч-подшиеруги навсегда. Потом под половинками кулона лежал рисунок с изображением пирата, который я нарисовала для Эстер. Она ничего не сказала, но я знала. Она наверняка догадалась, что я его просто обвела. Еще в коробочке лежали две карточки с изображением покемонов. Джиглипафа и пониты. Пусть не вслух, но я спросила у наших сокровищ. «Эстер, где же ты?» Я порылась в кармане, ища что-нибудь, любую вещь, которую можно оставить в тайнике для Эстер, чтобы она догадалась написать мне записку. Чтобы поняла, я скучаю по ней и хочу знать, где она. В кармане ничего не оказалось, но на дне рюкзака я нашла пачку печенья «Тайни Теддис». Белый пакетик резко выделялся на фоне синего пластика, из которого был сделан контейнер. Я плотно закрыла его и снова положила в пень. Эстер обязательно заметит. Я отошла немного в сторону, выбрала удобное местечко и села. Сидела и смотрела по сторонам, словно наблюдала за тостером, в который вставила хлеб. Я пребывала в полной уверенности, что Эстер вот-вот выскочит откуда-нибудь. У ручья было тихо, слышался только шелест листвы, словно кто-то сминал и расправлял рулон упаковочной пленки. Я ощущала жар, гудение во всем теле. Так гудит кружка, когда в нее наливают горячий шоколадный напиток Майло. Я вытащила из рюкзака лапшу и стала есть. Однажды во дворе нашего дома мама сфотографировала нас с Эстер в купальниках. Эстер смотрела не в объектив, а на что-то за маминой спиной. А я вовсю улыбалась, так широко, что на снимке моя улыбка больше походила на гримасу боли. Мы стояли в полоборота друг к другу, мокрые волосы липли к головам. У Эстер ноги и руки длинные и тонкие, у меня пухленькие. Вспоминая эту фотографию, я почти чувствовала ее близость. Потом перед глазами возникло ухо Эстер. Внутри извилистый выступ, очертания другого уха поменьше и посветлее. Бывало, когда мы лежали на полу, задрав вверх ноги, и Эстер вдруг зачем-то отворачивалась от меня, я дула ей в ухо. Как же она хохотала. Неожиданно я осознала, что сижу у ручья уже довольно долго. Который час. Я кинулась к берегу. Если бежать вдоль ручья, так будет быстрее. Спина под ранцем вспотела. Я оглянулась на наш пень, все еще надеясь, что из-за него вдруг появится Эстер. Никого. Я вскарабкалась на крутой берег, Справа от меня с шумом вспорхнула птица, словно кто-то швырнул на землю толстую стопку газет. Чувствуя, как по спине струится пот, я на пределе сил мчалась сквозь заросли. Знала, что безнадежно опоздала. Войдя во двор через боковую калитку, я сразу поняла, что мне влетит. Мама сидела на ступеньке у двери и курила. А она ведь бросила курить, когда я пошла в начальную школу. Мама неотрывно смотрела на наш батут, давно провисший и ржавеющий без дела на пыльной площадке посреди двора. Фли, дергая хвостом, сидел на ступеньке, у двери надворной прачечной за спиной у мамы с телефонной трубкой у уха появился дядя питер за ним с шумом захлопнулась дверь с проволочной сеткой мама подняла голову и увидела меня она вскочила на ноги отшвырнула сигарету та упала на бетонную дорожку двора Дядя Питер сказал что-то в телефон и дал отбой. Мама кинулась ко мне, дядя Питер за ней. «Вероника, Элизабет, где ты шляешься, черт возьми?» «Эф, она нашлась», — сказал дядя Питер. Он взял ее за плечо, возможно, хотел успокоить, но мама ринулась ко мне и так крепко обняла меня, что мы обе повалились на сухую траву сбоку от дорожки. «Я просто пошла прогуляться», — ответила я. «Чтоб больше такого не было!» — сердито воскликнула мама. «Мы же договорились, ты будешь сидеть дома!» Мы обе стояли на коленях, и она держала меня за плечи. Мама уткнулась лицом в мою футболку. «Все в порядке, Эв», — снова произнес дядя Питер. «Она нашлась». Он опустился на корточки, положил руку мне на голову, а другую на мамино плечо. «Все хорошо, Эв. Она целая невредима». Вскинув рыжие брови, дядя улыбнулся мне через мамино плечо. Я знала, что он не позволит ей наказать меня слишком строго. «Доброе утро, золотка. Мама взъерошила мне волосы, поставила на стол передо мной пакет молока. «Воскресное утро. Наша кухня». Мини-подушечки со звоном ударились одно миски. Я залила их молоком, наблюдая, как бледные мешочки всплывают на поверхность. Потом стал отопить их ложкой, чтобы они пропитались молоком и осели на дно. Флип петлял между ножек стула, словно мохнатый окуленок. Я нагнулась, чтобы приласкать его, но он, выгнув рыжую спину, увильнул от меня. Моя ладонь коснулась лишь взбаламученного воздуха. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя больше, чем печенье, да?» Мама со слезами на глазах смотрела на меня с противоположной стороны стола. «Прости меня за вчерашнее», — сказала я. Крем из подушечки прилип к коренному зубу. Крем со вкусом ежевики, как написано на упаковке. Но ежевику я никогда не пробовала, так что судить не могу. Я уже не сержусь, Кваква. Мама налила себе в чай молоко. Сегодня я опять пойду с тобой на работу. Мне вовсе не хотелось снова целый день сидеть на той скамейке, но я решила, что это наказание заслужило. Нет. Утром позвонил дядя Питер. Он взял несколько отгулов. Спросил, не хочешь ли ты поехать с ним и кузенами в бассейн? Здорово. А тетя Шелли тоже там будет? Нет, она пока дома, Уэстер. Но если будет, что ж, в этом такого? Она нам родня, кваква. Но сегодня ты должна вести себя хорошо. Обещаю. Я запихнула оставшиеся подушечки в рот, пока они совсем не размякли. Мама улыбнулась мне, и тут я решила снова попытать счастье. С последнего раза прошло уже много времени. «Мам, а кто мой папа?» Это было рискованно. Ведь вчера я сильно проштрафилась, но, возможно, в этот раз ее защита даст сбой». «Ква-ква!» вздохнула мама. «Я уже говорила. Он никто, не думай о нем. Он не достоин твоего внимания». Она поднялась из-за стола и отошла к раковине. Разговор был окончен. Мама высадила меня у дома дяди Питера. Сказала, что после работы заберет меня из бассейна, чтобы ему не пришлось делать крюк. Я сидела в гостиной на диване с обивкой из коричневого вельвета. Сборы заняли довольно много времени. Мама уже часа два была на работе, а мы только выехали. Все разместились в большом зеленом фургоне. Дядя Питер разрешил мне сесть впереди». Пристегиваясь, я слышала, как на задних сиденьях недовольно ворчат мои кузены, те, что постарше. Дядя Питер подмигнул мне. «Мой босс не любит, когда я беру отгулы, но ничего, переживет. Я промолчала, и он добавил. «Напугала ты вчера свою маму». Я кивнула. Что-то тихо это сегодня, а? Заметил он. Прямо на себя не похоже. Дядя Питер принялся меня щекотать. Я старалась сохранять невозмутимость, но он знал, где у меня щекотное место на левом боку. И я, как ни пыталась держаться, все равно расхохоталась. Вот так-то лучше, с улыбкой сказал дядя Питер. Вслед за старшими кузенами я вошла в приземистое здание, в котором размещалось еще и кафе при бассейне. Жена пожилого инструктора по плаванию взяла у меня двухдолларовую монету и жестом велела идти через турникет. Я пыталась вспомнить, когда я приходила в бассейн без Эстер. Так и не вспомнила. Дядя Питер расположился на дальней стороне, под деревьями. Он встряхнул полотенце и замер, наблюдая, как оно опускается на траву. Мои кузены, расстилая полотенце вокруг него, опять о чем-то пререкались друг с другом. Я соскользнула с бортика в воду и поплыла на середину бассейна. Для младших кузенов там было слишком глубоко, а старшие туда не заплывали, предпочитая купаться в самой глубокой зоне. Я стала плавать, как дельфин. Держа ноги вместе, старалась волнообразно поднимать и опускать их в воде. У Эстер это всегда получалось лучше, чем у меня. Через какое-то время я разомкнула ноги, и нырнула до дна бассейна, а потом резко вынырнула, чувствуя, как воздух из легких со свистом выходит через нос. С Льюисом мы вместе в бассейне никогда не были. Как-то раз он пришел ко мне домой, и мы втроем, он, я и Эстер, играли в УНО «Настольная карточная игра». Как ни странно, его присутствие в моей комнате возволновало меня меньше, чем я ожидала. Я думала, у нас не складываются более тесные отношения именно потому, что мы испытываем друг к другу сильные чувства. Это примерно как стоять близко к костру, хочется отойти подальше. Но когда он был рядом, я начинала сомневаться, что между нами существует уникальная, нерушимая связь. Хотя в другое время была уверена в этом на сто В тот день он заявил, что мы играем в Уно не по правилам, а меня обвинил в жульничестве. На следующий день я дулась на него всю большую перемену. Нет, Льюис не попросил прощения, он был не такой. Но, заметив, что я молчу, попытался меня разговорить. И я поняла, что он сожалеет о случившемся. Я продолжала резвиться в бассейне. Опускалась на дно, взлетала вверх, как пробка. Мне было жаль, что Эстер и Льюис не видят, как я ныряю. Я вспомнила, что положение ламы в стаде может в любой момент измениться. Они постоянно перемещались по иерархической лестнице вверх-вниз, устраивая между собой стычки. Иногда меня терзало беспокойство. Льюис умел рассмешить Эстер так, что она хохотала до упаду. Ему нравилось отпускать шуточки на мой счет, а я принимала это за знак его особого расположения ко мне» за подтверждение нашей взаимной привязанности. Порой мне бывало обидно, что Эстер смеется с ним надо мной. Но я проявляла великодушие, ведь это Льюис подтрунивал, а не кто-то другой. Я была уверена, что влюблена в него. Когда он был рядом, во мне словно колокольчики звенели. Вернее, такое чувство у меня Возникало в присутствии их обоих, и Льюиса, и Эстер. Но ведь Льюис был мальчик, и я решила, пусть насмехается, я не буду реагировать, я выше этого. Дядя Питер позвал меня обедать. Он был в мешковатых шортах, и я обратила внимание, что его ноги выше колен Совсем не загорелые, молочно-белые. Я жевала бутерброд с сыром и пастой, Веджимайт, представляющий собой экстракты овощей и дрожжей. А с меня на коврик капала вода. Доев, я тут же снова прыгнула в бассейн. Стоило уйти с головой под воду, все звуки вокруг, визг детей, объявления по громкой связи о том, что нельзя бегать по краю бассейна, мгновенно стихали. Мне это ужасно нравилось. И под водой не ощущался запах хлорки. Я знала, что у крокодилов две пары век. Внутренние веки они закрывали, когда погружались на глубину, чтобы вода не заливалась в глаза. Может, и у меня в ноздрях имелся такой затвор? Тонкая перегородка, не позволявшая воде проникнуть в нос. Я оттолкнулась от выложенного плиткой дна, всплыла и легла на спину, закрыв глаза от яркого солнечного света. Уши были под водой. Дядя Питер помахал мне с края бассейна рони сейчас приедет твоя мама крикнул он подбоченившись другой рукой он поглаживал свою козлиную бородку когда я вышла через турникет с меня еще капала вода я сразу увидела мамину красную машину на противоположной стороне улицы залезай кваква Открывая дверцу, я заметила, что мамины губы плотно сжаты. Как только я пристегнулась, машина тронулась с места. «Нам надо поговорить». Как это ни нелепо, но в первую минуту я подумала, что речь идет о рисунке ламы, который я обвела по контуру. Меня охватило знакомое чувство стыда, Плохой я человек, не то что другие. Из кожи вон лезла, чтобы выделиться, хотя во мне не было ничего особенного, и мама это знала. Сегодня в наш магазин заходил двоюродный дедушка Эстер. Сказал, что полиция задержала ее отца. Вцепившись в руль обеими руками, мама свернула на главную улицу. В животе у меня появилось ощущение, какое бывает, когда пытаешься вынуть из буфета кастрюлю, а на тебя вдруг валится вся посуда. За что? Перед глазами сразу возникли сержант Майклс и ее напарник в форменных рубашках. И Эстер. Ее пока не нашли, но, по мнению полиции, Он знает, что с ней случилось». «Они думают, он знает, где она?» Мама ответила не сразу. «Да». Это слово она произнесла так, будто оно заслуживало особого внимания. Ребенок не задумывается о том, откуда окружающие его взрослые черпают информацию. «Если бы мама сказала мне почему задержали Стивена Бьянки, возможно, все сложилось бы иначе. Я помню, что была абсолютно спокойна. Я-то лично знала, что насчет Стивена они ошибались. Он любил Эстер так же сильно, как я. Меня не удивляло, что мама с готовностью поверила в то плохое, что о нем говорили. Она всегда делала поспешные выводы о мужчинах. Однажды она накричала на работника школы, в чьи обязанности входило переводить детей через дорогу, за то, что он помог мне завязать шнурок. Накричала на глазах у всей школы. Остаток пути мы ехали в молчании. На маме была выцветшая черная футболка из магазина Кмарт. На плечах виднелись едва заметные оранжевые разводы. Футболка слишком долго сушилась на солнце. Пахло от мамы, как всегда, по-особенному. Дезодорантом в сочетании с ароматами чая с молоком и печенья с мятным кремом в шоколаде. Она остановила машину на подъездной аллее, но мы вышли не сразу. Жара просачивалась в салон, хотя двигатель мама не заглушила, и кондиционер работал. Мне не хотелось вылезать из машины. Казалось, что-то безвозвратно уйдет, когда мои ноги коснутся земли. Мама повернулась в кресле и посмотрела мне в глаза, давая понять, все, что она сейчас скажет, очень важно. Я знаю, что ты ее любишь, Кваква. -ква. Знаю, что она твоя лучшая подруга. Знаю, что такого не должно было случиться. Но я твоя мама, и мой долг защищать тебя от опасностей. Некоторые подумают, что ты еще маленькая, что я не должна тебе это говорить. Но я считаю, что ты достаточно взрослая и должна это знать. Стивена арестовали потому, потому что, по мнению полиции, возможно он сделал что-то плохое, сестер. Мне вспомнилось, как однажды мы пошли играть в боулинг, и Эстер бросила шар так сильно, что он перелетел через барьер на соседнюю дорожку и сбил на ней несколько кеглей. У нее было такое выражение лица, словно она понимала, что назорничала, но в то же время гордилась собой. Она прижала ладонью ко рту и рассмеялась. «Ронни, я должна тебя спросить». Мама пристально смотрела на меня. «Когда-нибудь, папа Эстер, делал что-нибудь такое, от чего тебе было... неловко? Что-то такое, что тебе не нравилось?» «Мама, нет!» Я решительно тряхнула головой. «Ладно, ладно, но я должна была спросить». «А полицейские...» Я никак не могла задать свой вопрос. Мама терпеливо ждала. «Они знают, где она?» «Нет, именно это они и пытаются выяснить». Я заплакала от облегчения. «Раз полиция не знает, где Эстер, значит, она жива. Мама ошибалась насчет Стивена. Все ошибались. Мама обняла меня, стала гладить по голове, не обращая внимания, что я пачкаю соплями ее футболку. Мы покачивались из стороны в сторону. Должно быть, свободной рукой мама повернула ключ в зажигании, потому что двигатель вдруг вздрогнул и умолк. Какое-то время мы еще сидели в обнимку и покачивались, пока машина не нагрелась настолько, что находиться в ней стало невыносимо. Полиция искала Эстер, но ее нигде не могли найти. А теперь еще и Стивен угодил в беду. И тут меня осенило. В понедельник надо непременно поговорить с Льюисом. Вдруг он поможет придумать более толковый план. Пусть мой поход к ручью не принес ожидаемых результатов, но все равно ведь никто не знал Эстер лучше, чем я. Сидя в жаркой машине, я поняла всем своим существом, что привести ее домой могу только я.